Глава шестая Утро меня встретило раскатистой головной болью. Закономерно, учитывая, сколько коварных зеленых коктейлей я вчера выпила, со стоном перевернулась на живот и спрятала голову под подушку, пытаясь укрыться от солнца, пробивавшегося сквозь неплотно задвинутые шторы. В голове ни одной мысли, штиль полный. Бесплодная пустыня, темная пещера — со сводов которой методично срывается вниз капля за каплей. Поспать еще хоть пару часов, может, полегчало бы. Но сон ушел, потому как безумно хотелось пить. Минут десять боролась с отчаянной потребностью, потом медленно встала на четвереньки на кровати, села, спустив ноги на пол, и все это с прикрытыми глазами. Потому что стоило утреннему свету пробиться сквозь смеженные веки, как в голове простреливала очередная вспышка боли. Попробовала нащупать ногой тапки безрезультатно. Потом вспомнила, что у меня тапок дома отродясь не было. Босиком люблю ходить. Или в носочках, когда прохладно. С надсадным вздохом встала и побрела на кухню. Стакан прохладной воды показался райским напитком, от которого кровь побежала по венам быстрее. Потерла лицо, хмуро глядя на солнечный день за окном. Никакого настроения, хотелось лечь, притвориться трупом и не шевелиться до самого вечера, и пусть весь мир подождет. А кто мне, собственно говоря, мешал так поступить? Никто. Вернулась в свою комнату, упала, словно звезда на кровать, поправила подушку и попробовала заснуть. Дрема кружила вокруг, накатывая теплыми волнами, но полностью не поглощала. Против воли начали просыпаться первые неприятные мысли. Сначала я вспомнила Карину и проклятые синие туфли, которые вывели меня из состояния равновесия. В очередной раз пришло к выводу, что судьба ко мне жестока и несправедлива. Раз так увлеченно, то машет перед носом аппетитным кусочком, то отнимает даже краюху хлеба. Эти несчастные туфли стали для меня идеей фикс. Раньше, пожалуй, плечами... Пошла в магазин и купила туфли еще лучше, еще дороже и еще шикарнее, и все, никаких проблем. А теперь не остается ничего другого, как беспомощно сгорать от ярости. После туфель вспомнила о том, как быстро сбежала из клуба, не сказав никому ни слова. Чувствовала, теперь весь мозг вынесут расспросами с пристрастием. Градов, наверное, вчера разозлился, что все планы на вечер поломала. Ну, извините. Не до него было. Все равно с таким настроем ничего бы не получилось, только поругались бы. Так что потерпит. Говорят, воздержание способствует развитию личности. Вот и пусть развивается. Вроде на этом событии вчерашнего провального вечера закончились. Вроде бы. Где-то на заднем плане маячила расплывчатая мысль, будто бы было что-то еще. Что? Потеряла что-нибудь? Разве что свое самоуважение? Поругалась с кем-нибудь? Тоже нет. Успела покинуть людное место до того, как градус бешенства достиг наивысшей точки. Что тогда? Перед глазами возникла отчаянно вращавшаяся, исчезавшая в ночи статуэтка. О, бедный слоненок. Полет с четырнадцатого этажа вряд ли закончился для него удачно. Красивая штучка была. Жаль, что именно на ней я сорвала свою злость. Ну, вроде все. Больше никаких событий, о которых стоило бы помнить. Ведь так? Или что-то еще? В голове вдруг прозвучала насмешливая фраза. «Сегодня какая-то магнитная буря». «О, боже мой!» Я сама, лично, по пьяни позвонила Зорину и согласилась на встречу с ним, Резко перевернувшись на другой бок, ойкнув от раздирающей боли в висках, покосилась на тумбочку. Телефона там не было. И где я его оставила? С трудом села и, придерживая голову одной рукой, сморщившись, осмотрелась в поисках мобильника. Он нашелся почему-то на полу возле кровати. И я его там оставила, потому что не хватило сил донести до тумбочки. Или была какая-то гениальная мысль, захватившая мой пьяный мозг кряхтя, бухтя и ойка свесилась с края кровати и, чуть не свалившись на пол, дотянулась до трубки. Обхватила ее непослушными пальцами и повалилась обратно на подушки, пытаясь успокоить внезапно возмутившийся желудок. Не хватало с утра пораньше объятий с белым другом. Повернула смартфон к себе экраном и с неудовольствием увидела маленький моргающий зеленый огонек, оповещающий о пропущенных вызовах, с тяжким вздохом нажала на экран. Ничего себе! С десяток звонков от Карины и примерно столько же от каждой из остальных девчонок. От Градова вообще не сосчитаешь, сколько входящих. СМСки с вопросами. Где я? Что я? Куда я? Как я? И колоритное послание от вконец взбешенного Максима. Как это все понимать? И ни одного звонка. Или сообщение от Артема? Может, он забыл про меня? Или понял, что звонила пьяная и решил проигнорировать? Было бы неплохо. С какого перепуга я вообще соблаговолила ему звонить на ночь, глядя? Что за блажь? И тут я вспомнила о причине звонка. Ё-моё! Простонал, прикрывая глаза рукой. Я же его решила на себе временно женить, чтобы добраться до папиных денег. Айда, умница, ай да, молодец, прямо затенится, иначе и не скажешь, кудесница мысли. Эйнштейн в ёбке. видать, совсем вчера плоха была, разрешилась на такую авантюру. Так и лежала с прикрытыми глазами, пытаясь понять, что на меня вчера нашло. Ну ладно, выпила, ну ладно, позвонить захотелось. Но почему Зорин-то и так проходу не давал? а теперь вообще не отделаешься от него. Мысль о нашей женитьбе показалась вообще смехотворной. Этого не может быть просто потому, что не может. Где я и где он? Я с ним и десяти минут не смогу рядом провести. Трясти начинает, а тут свадьба. Нет уж. Одно я вчера решила правильно. Надо что-то делать со своим бедственным положением, а именно и искать работу. Вот прямо сегодня этим и займусь. Сказала, как отрезала. Правда, потом зевнула и поудобнее улеглась на подушках, решив еще чуток подремать. Проснувшись уже далеко после полудня, я осталась верна своему решению и, несмотря на ужасное состояние духа, мутную голову и полное отсутствие энергии, решила заняться поиском работы. Принесла из коридора бесплатную газету, что каждую неделю бросают в почтовый ящик, включила ноутбук, зашла на сайт поиска работы. Составляла и размещала десятки резюме, просматривала неимоверное количество страниц работодателей и, конечно, звонки, звонки, еще раз звонки. Под вечер сидела в своем огромном кресле, а вокруг царил форменный беспорядок. Разбросанные газеты, листы, списанные номерами телефонов, обертки от конфет, которыми я заедала свои неудачи. И в довершении всего этого безобразия я... Растрепанная, злая, с красными от усталости глазами. Получив десяток отказов, два десятка обещаний перезвонить в ближайшее время и одно вялое приглашение на собеседование, я стала склоняться к мысли, что идея выйти временно замуж не так уж и плоха. Возможно, мне нужно было проявить настойчивость и терпение в поиске работы, но их почему-то не было. Я прекрасно понимала, что специалист из меня никакой. И работодатели тоже это понимали. И даже если я изо дня в день буду повторять такие подвиги, роя носом землю в поисках достойного рабочего места, то результат будет тот же. Можно много месяцев убить на поиске, и все равно начинать придется с самых низов. На низы я была не согласна. Эх, нужно было хвататься за работу, которую отец предлагал раньше. Сейчас бы как сыр в масле каталась. Но, как говорится, поздняк метаться. Теперь самой выкручиваться придется. И чем дольше я думала, тем больше склонялась к варианту, что выкручиваться все-таки придется при помощи Артема, потому что это был самый быстрый и простой путь к успеху. Вопрос о том, что могу ранить своим поступком, вообще не рассматривался. Он молодой, энергичный. Девушки вокруг него хороводы водят, так что быстро утешится. А может, ему самому Так наша совместная жизнь осточертеет, что сбежит от меня, как от огня. План хороший, но на душе настолько отвратительно, что аж передергивала. Как-то это все мерзко, как брак по расчету. Вот только обычно в таких случаях рассчитывают поймать богатого мужа, а у меня все шиворот на выворот. Выйти за не пойми кого, чтобы получить доступ к своим же деньгам. Отстой! Оно мне надо!» окинула взглядом беспорядок в комнате газетки с убогими объявлениями обведенными красной ручкой и поняла да надо хочу выкрыкаться из этой трясиной безнадеги нищеты и упадка рассеянно подумала о максиме и с удивлением поняла что за него замуж не хочу еще больше чем за артема знакомиться с кем то новым пытаться построить отношения с нуля однозначно работу найти будет проще «Мне ведь так сразу и не угодишь. Буду ходить, выбирать, нос ото всех воротить. А в результате Каренка купит еще одни туфли моей мечты». В общем, остановилась на варианте с Артемом, запихивая поглубже все сомнения, гордость и прочую несущественную ерунду. «К сожалению, жизнь такая штука, что за все приходится платить. Любишь кататься, люби и саночки возить». Знал бы, отец, на что меня толкает его ультиматум. Думаю, сам не рад был бы. Теперь, когда с мрачной решимостью я выбрала свой путь, меня волновал другой вопрос. Какого фига он не звонит? Ни утром, ни днем, ни к вечеру я так и не дождалась звонка Артема. То ли он все-таки решил меня проигнорировать, держаться подальше, то ли была какая-то другая причина. Так или иначе, но телефон молчал. На следующее утро я первым делом потянулась к телефону, чтобы проверить входящие. Каково же было мое удивление и разочарование, когда обнаружила, что от моего потенциального мужа нет никаких посланий. Я не поняла. Это вообще что такое? Он все-таки решил, что не стоит продолжать общение? Его молчание ставило под удар мой гениальный план возвращения отцовских денег. Но сама я звонить ему не собиралась. Не в силах переступить через собственную гордость День опять провела в поисках работы Таких же безуспешных, как и накануне Время от времени нетерпеливо подходила к телефону И проверяла, нет ли пропущенных вызовов или сообщений Тишина Никто мне не писал и не звонил Я даже заподозрила, что у меня что-то с мобильником Перезагрузила его несколько раз А результат тот же Мне было глубоко фиолетово на обиды Карины и остальных девчонок. Плевать даже на недовольного Макса. Я о них и не вспоминала. Единственное, что имело значение, это молчание Артема. И каждый раз, проверяя входящие, надеялась обнаружить весточку именно от него, но безрезультатно. К вечеру я уже разозлилась до такой степени, что ходила по квартире и причитала в полный голос, костеря его, на чем свет стоит, и очень надеялась, что ему в этот момент сильно каяться. Нет, ну надо же какой! Я ему позвонила, сама, лично. Согласилась навстречу, а он что? Вместо того, чтобы прыгать вокруг меня и крутить хвостиком, взял и куда-то пропал. Как это понимать? С трудом удерживалась от повторного звонка хотя очень хотелось набрать его и поинтересоваться, в чем дело. Я тут, видите ли, замуж собралась, а он голову в землю спрятал. Спать легла рано, на часах не было и десяти. Повозилась, покрутилась, еще пару раз проверила сообщения и, убедившись в их отсутствии, в расстроенных чувствах прикрыла глаза. «Девять утра. Я в такую рань сама никогда не просыпаюсь. А тут словно невидимая рука из сна вытолкнула. И спать не хотелось, и голова свежая. Надо же!» Постояла под душем, получая заряд бодрости, покрутилась перед зеркалом, придирчиво рассматривая фигуру. «Все на месте. Все как надо. Конфетка». Подмигнула отражение и, обмотавшись темно-синим полотенцем, пошла в кухню. Именно Там меня и настиг входящий вызов. Опустив глаза, недовольно нахмурилась. Надо же, очнулся. Сложив руки на груди, смотрела на экран, отражающий номер телефона Артема, И думала, ответить, не ответить. С одной стороны, он вроде как мне нужен. А с другой, я вроде как оскорбилась от того, что он не прилетел с ренадой под окна через мгновение после моего звонка. Поразмыслив, пришла к выводу, что обиду показывать не стоит. А то еще решит, что я тут сидела и все эти дни ждала его. Хм, а ведь действительно ждала. Как бы нелепо это ни звучало. Ладно, как всегда сделаю вид, что все супер. Да. Привет. Голос приглушенный, усталый. Опять разбудил? Нет. Наигранно-бодро ответила, присаживаясь на кухонный стул. Чем обязана? «Ты вроде как согласилась куда-нибудь со мной сходить?» Спокойно напомнил, а мне стало не по себе. Мне с ним проще общаться, когда он ведет себя как обычно, как жизнерадостный придурок, а вот когда он становится серьезным, я почему-то терялась. Ну, в принципе, да. Как насчет утреннего кофе? Обалдеть! Я ему согласие дала навстречу и была уверена, что он меня куда-нибудь в клуб потащит на вечеринку. Ну или еще куда-нибудь, где будет шумно, весело, где придется провести вместе несколько часов, где он будет меня доставать своими приставаниями. И что в итоге? Опять зовет на чашку кофе? У него фантазии совсем нет? Сомнительно уж, чего-чего, а -чего, выдумок у Зорина всегда море было. В универе каждую движуху не возьми, почти наверняка у ее истоков оказывался Артем. А тут на тебе, кофе. «Неужели сам не понимает, какой шанс ему подвернулся?» Чуть не озвучила этот вопрос в голос, а потом подумала. «Хочет кофе? Пусть будет кофе. Мне же проще». «Почему бы нет?» — ответила, пожав плечами. «Тогда спускайся». «Чего? Когда?» — изумленно переспросила. «Я тебя внизу жду. Выходи». Последовал невозмутимый ответ. «Он что, совсем не сомневался, что я дам положительный ответ?» Но ничего себе наглец. На долю секунды захотелось продинамить его, вильнуть пятой точкой и сказать, что никуда с ним не пойду. И только мысли о светлом, безбедном будущем заставили остановиться. «Жди, сейчас спущусь». В задумчивости обхватила себя за плечи и пошла собираться. Не так я себе все это представляла, совсем не так. Я планировала, что надену красивое сексуальное платье, И буду испытывать его выдержку. А вместо этого утро, кофе, тишина. Пф, все карты мне спутал. Надевать вызывающие платье на такую встречу неуместно. Поэтому я обошлась легким сарафаном на тонких бретельках и невесомыми босоножками со сверкающими камушками. Просто по-утреннему, без изысков. Волосы оставил распущенными, а из косметики только тушь. Посмотрела на себя в зеркало и недовольно поморщилась. Выгляжу, как сельская простушка. Ну и ладно. Он же заранее своем приезде не предупредил, поэтому времени на тщательные сборы не было. На лестничной площадке простояло несколько минут. Казалось, у меня самый медленный лифт во всей вселенной. Плавно трогается с места, едет так, что и не чувствуешь, а потом долго подбирается к нужному этажу, на пару мгновений замирает и только после этого распахивает двери. Все хорошо, но очень уж медленно. Выйдя из подъезда, осмотрелась. Белый форт фокус стоял неподалеку. Артем сидел на водительском сиденье, сложив руки на руле и опустив на них подбородок. Задумчивый отрешенный взгляд устремлен куда-то вдаль. Еще раз вздохнула, пожелала себе удачи и направилась к нему. Словно почувствовав, он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону. Пока шла к машине, неотрывно наблюдал за мной, а когда я подошла, с легкой улыбкой кивнул на соседнее сиденье. Облокотивший щекой на руки, скрещенные на руле, он невозмутимо наблюдал за тем, как усаживаюсь рядом с ним. Я села, поправила загнувшийся подол платья и выжидающе на него посмотрела. Слишком уж он спокойный, как будто измученный. «Ты действительно хочешь кофе?» С сомнением поинтересовалась у парня. «Да?» «Почему ты спрашиваешь?» «Вид у тебя такой, будто мечтаешь лечь и проспать пару суток». «Что так заметно?» Усмехнулся он и, выпрямившись, завел машину, наверное, побоявшись, что я сейчас передумаю и уйду. «Да», — кивнул, не отводя от него подозрительного взгляда. «Что, бурная ночка выдалась?» «Если бы», — с усмешкой ответил Зорин, выводя машину из моего двора. Я только приехала с командировки. Командировки? Изумленно переспросила. Ты работаешь? Артем удивленно покосился на меня. А что я, по-твоему, должен делать? Сидеть на шее у отца с матерью? Конечно, работаю. А я вот не работаю. И с удовольствием посидела бы на чьей-то шее. И кем? Надо же выяснить, чем потенциальный муж занимается. Может, он органами торгует? «По специальности», — невозмутимо ответил Артем, даже не взглянув в мою сторону, мрачным взглядом скользя по зеркалам. «М да. сегодня он явно не из тех, кто любит поболтать». Сидел, облокотившись локтем на дверцу машины, рассеянно потирая щеку, вторая рука расслабленно покоилась на руле, на меня даже не смотрел. Все внимание сосредоточено на дороге. Такое чувство, что он реально боролся со сном, Разве что не зевал во весь рот. Ну и как прошла командировка? Молчание давило, мне неуютно в полной тишине. Нормально. Ты когда позвонила, мы с друзьями в боулинге были. Оттуда сразу и поехал. Часа в три ночи. Все сделал и обратно. Домой не заезжал, сразу к тебе приехал. За эти трое суток, часов пять, наверное, от силы спал. Так что не обращай внимания, что торможу. Может, ну его это кофе. Давай на следующий раз перенесем. Выдвинула весьма разумное предложение. Нет уж, хмыкнул. Я все эти дни о твоем звонке думал, так что ничего переносить не будем. К тому же кофе это как раз то, что мне нужно. Как хочешь. Пожала плечами и отвернулась к окну. Что ж, теперь по крайней мере ясно, почему он не примчался ко мне в тот же миг, как я ему позвонила дорога до кофейни заняла всего пару минут и вот мы уже подходим к знакомой вывеске зорин спокойно без суеты пропустил меня вперед придержав дверь а сам вошел следом сегодня мы были здесь не одни пожелая пару окна молодой человек с газетой в углу и две ухоженные женщины недалеко от входа я в нерешительности остановилась выбирая место за стойкой встречала та же официантка что и в прошлый раз узнав артема Она залилась румянцем и поспешно отвернулась. Наверное, не очень приятно подсовывать кому-то свой номер телефона, с замиранием сердца ждать звонка, а в ответ получить тишину. Парень ее смущения не заметил, сразу направился к тому же самому столику, что и в прошлый раз. Мне кажется, что он ее даже не узнал. Уж не знаю, по какой причине. От того, что бессовестно хотел спать или привык не замечать вздыхающих по нему барышень. В общем-то, плевать. Шла за ним, рассматривая его спину. Вроде неплохо сложен, высокий, хоть в этом плюс. Мы заняли наш столик. Ого, у нас уже появился наш столик. Обалдеть. С Градовым почти год встречаемся, а не то, что столика. Даже заведения любимого нет. Странно как-то. Сделали заказ, я взяла капучино и чизкейк, а Зорин награничился крепким кофе. Пока ждали, когда официантка принесет заказ, не обменялись ни словом. Я раздраженно крутила в руках ремешок от сумочки, а он, подперев щеку кулаком, смотрел в окно. Отлично проводим время. Весело, интересно, с пользой. Просто на сердца. Наконец перед нами появился ароматный кофе. Я отпила маленький глоточек приятного напитка и потянулась за десертной вилочкой, чтобы отведать десерт. А Зорин чуть ли не залпом осушил свою чашку и заказал еще одну. Официантка, теряя тапки на ходу, побежала исполнять. Я лишь ухмыльнулась. Глупая. Неужели не видит, что он ее даже не замечает? После второй кружки кофе взгляд Артема стал более осмысленным. Теперь он смотрел не в окно, а на меня. Не скажу, что от этого стал веселее. Не знаю почему, но сегодня я смущалась в его присутствии. Может, от того, что он сам на себя не похож, а может, потому что рассматривала его с позиции совместной жизни. Он же сидел и не знал, что я два дня думала о том, как бы мне поскорее выйти за него замуж, и как это самое замужество будет проходить. «Ну, давай рассказывай». Ни с того ни с сего произнес он, выдернув меня из задумчивости. «Чего рассказывать?» Растерянно посмотрела на него, не понимая, о чем он. О причинах своего неожиданного звонка и не менее неожиданного согласия встретиться. Опа! Внезапно! Я же обещала тебе позвонить. Вот и позвонила. Постаралась ответить как можно более невозмутимо. Артём из-под посмотрел на меня так, что показалось, будто я начала краснеть. Этого ещё не хватало. В чём, собственно говоря, дело? По-твоему, я не могу позвонить просто так? Ты? Мне? «Просто так не можешь», — убежденно ответил. «Если я имею счастье лицезреть тебя здесь и сейчас, то для этого должна быть какая-то веская причина, и мне очень хочется ее знать». Под прямым выжидающим взглядом зеленых глаз становилось совершенно неуютно. «Вот чего я совсем не ожидала, так это таких вот вопросов. Думала, что он от одного моего звонка в восторге будет, а тут на тебе. Восторга нет». Слепого желания угодить тоже что-то не видно. Невозмутимо задал вопрос, невозмутимо ждал ответ. «Да что ж ты мне все планы путаешь?» Я была так уверена, что сейчас за пару минут получу его целиком и полностью в свое распоряжение, что совершенно не подготовилась. Ни легенды не придумала, ни путей для отступления, ни разговоров для маневра. Просто шла к нему в полной уверенности, что все пройдет как по маслу. Без каких-либо усилий с моей стороны. С некоторой долей удивления смотрела на Артема и внезапно поняла, о чем говорила Машка на встрече выпускников. Он действительно повзрослел, возмужал, стал серьезнее. Нет, это еще не был матерый мужик, но уже не тот безбашенный парень, ухлестывающий за мной в универе. Тури в нем то ли, ли поубавилась, то ли он научился ее контролировать. Сел будет сложнее, чем казалось. Такого вокруг пальца на раз-два не обведешь. И игру раскусит, и использовать себя вряд ли позволит, несмотря на свои чувства. Чем больше скрываешь, тем мне интереснее. Хитро улыбнулся он, облокачиваясь на стол и нагибаясь ближе ко мне. Если бы на твоем месте был кто-то другой, то я бы не сомневался, что это согласие на свидание. С тобой такой вариант откидываем сразу. «Думаю, знакомиться со мной ближе в твои планы не входит». «Фу, дурак! Я замуж за тебя собралась. Тут хочешь, не хочешь, а придется знакомиться ближе». «Ах да, ты же еще не в курсе радостных перспектив». «Опять почувствовала что-то сродни смущению». «Я уже решала проблему, кто будет выносить мусор. А Зорин вроде как еще и не в теме». Мурашки вдоль хребта побежали, когда в очередной раз осознала нелепость ситуации. Может, просто сказать, а давай поженимся? Уверена, через миг его уже и след простынет. Только пятки сверкать будут. Любовь любовью, но он прекрасно понимает, что я, мягко говоря, не подарок. Ладно, попробуем включить дурочку. М -м -м. Если честно, я не знаю, зачем согласилась на эту встречу. Легкомысленно пожала плечами, стойко выдержав подозрительный взгляд. «Охотно верю». Опять в голосе усмешка. Похоже, кофе начал действовать, и Артем по мере пробуждения начал становиться самим собой. Несносным типом, который меня раздражает до зубовного скрежета. «На тебя что-то не похоже». «Можно подумать, ты знаешь, что на меня похоже, а что нет». Фыркнула, сердито сложив руки на груди. «Конечно, знаю». Уверенно ответил, кивнув. «Странно. Я вот про тебя ничего не могу сказать. А ты прямо убежден, будто знаешь, что у меня на уме. Когда, интересно, успел узнать?» За те годы, что крутился рядом. Спокойно пожал плечами, как будто говорил о чем-то несущественном. «И как это ты умудрялся черпать обо мне информацию, лишь изредка появляясь рядом, чтобы сделать мелкую гадость? Просто мне было не все равно». На этом мне ответить было нечего. Это мне было плевать на все, а ему, раз такой умный, наблюдательный и внимательный, просвети, какие же у меня по твоему были причины для согласия. У меня два варианта: либо ты решила свое самолюбие потешить после нашего последнего разговора. Что ж, пожалуйста, все, что говорил, могу повторить еще раз, мне не жалко. Либо тебе что-то надо настолько, причем именно от меня. «Что ты готова горы ради этого свернуть?» Шарашина смотрела на эту улыбающуюся физиономию. «Это надо же! Прямо в точку!» Даже и не нашлась сразу, что ответить. «И что же, по-твоему, мне может понадобиться от тебя?» Поинтересовалась с напускной небрежностью. «Понятия не имею». В недоумении развел руками. «Два дня только о твоем звонке, думал, всю голову сломал, в попытках угадать, что такого потребовалось снежной королеве, раз она сама позвонила. Все это время он смотрел на меня, не отрываясь. Не то любовался, не то пытался разгадать, что я скрываю». «Буду настаивать на варианте просто так», — нагло посмотрел ему в глаза. Артём, подняв взгляд к потолку, со вздохом покачал головой. «Ладно, Антина, как знаешь». Не хочешь говорить – не говори. Сделаю вид, что поверил тебе. Посмотрела на него, как нахохлившийся воробей. Все шло не так, как надо. Разговор повернул совсем ненужное мне русло. Я к своей цели ни на миллиметр не приблизилась. В его глазах тепло, искренний свет. Видно, что ему не все равно, что действительно нравится сидеть именно здесь и именно со мной, что с удовольствием взял бы за руку но не позволял себе этого. Странно. Обычно всегда тянул руки, не спрашивая. А тут держится в рамках приличия. Ни одной пошлой шутки. Никаких заигрываний. Решил сдержать обещание и не приставать? Весьма неожиданно. И я не уверена, что мне это на руку. Когда он контролирует каждое свое слово и жест, возникают сомнения в осуществимости моих далеко идущих планов. «Мне нужен Зорин, у которого ветер в голове, огонь в крови. Нужны его эмоции, настоящие, те самые, которые он сейчас держал под контролем». И как-то запоздал, и я поняла, что сегодняшняя обстановка никак мне не поможет. Он устал, держал себя в руках, да еще подозревал меня в тайных умыслах. Все не то. Нужна другая атмосфера, другой антураж, Такой, чтобы Артем забыл обо всем на свете, кроме меня. О подозрениях, о контроле, обо всем. Вот только как это сделать? Чем собираешься заниматься в выходные? Как бы невзначай поинтересовался, и я против воли усмехнулась. Контроль контролем, а терпения и выдержки держаться до конца у него все равно не хватает. Не знаю пока. Давай сходим куда-нибудь. Так, стоп! «Мы с тобой договаривались на один раз». «Вот он идет Прямо сейчас». Возразила, рассматривая свой маникюр. «Не считается». убежденно ответил Зорин. «Я сегодня не в форме. Кофе на три минуты взбодрил, а сейчас чувствую, что снова засыпаю. Так что давай это считать просто случайной встречей». «Ха! Хитрый какой!» Продолжала выпендриваться. «Пусть видит перед собой обычную Кристину». Пусть выкинет из головы лишнюю подозрительность. Я обещала, я сделала. А то, что именно ты настоял на сегодняшней встрече, это твои проблемы. Я ведь предлагала перенести на другой раз. Колючка, мы на исходные позиции возвращаемся. Так мы с них и не сдвигались, ответила со снисходительной улыбкой. Зорин рассмеялся, покачав головой. С тобой, как на минном поле. То будто оттаиваешь, а в следующий миг укусить готова. «С ума сойти можно!» «За это, наверное, и любишь!» Хмыкнула, покосившись в его сторону, ожидая реакции на свои слова. «Наверное!» Просто согласился он и, не думая отрицать или смущаться. «Я тебе ближе к выходным позвоню». «Могу дать тот же ответ, что и в прошлый раз?» Чуть надменно ответила, поглядывая на него. «Я подумаю». «Ну, думай, думай!» Усмехнулся он и подозвал официантку, чтобы оплатить счет. «Сейчас я отвезу тебя домой, иначе засну прямо здесь и придется тебе сидеть со мной, пока не проснусь». Охраняемый чуткий сон. «Даже не подумаю», — фыркнула, поднимаясь. К его машине шла первая, а он брел следом. Странное утро получилось. Меня охватило какое-то непонятное чувство неудовлетворенности от того, что все прошло совершенно не так, как хотела. Как-то все непонятно, странно. Артём этот удивительно спокойный, ведущий себя совсем не так, как я от него ожидала. Разговоры непонятные. Не сомневалась, что он мне позвонит. Мы поговорим, я покривляюсь для вида и соглашусь. Куда-нибудь сходим. Нет, всё это не то. Он опять будет вести себя как примерный ботаник, а я буду ломать голову, что сказать, чтобы его растормошить. Скучно, нудно. Так дело не пойдёт. Надо придумать что-то другое. «Вот только что? Не скажешь же ему, можешь забрать свое обещание и вести себя прилично». Я села в машину, приоткрыла окно, а Зорин задержался, потому что зазвонил его телефон. Парень достал мобильник из кармана джинсов и, не глядя на экран, ответил, остановившись шаги от машины. Я против воли слышала каждое слово. «Привет, Стас». «Да, нормально все. Вот, только приехал в город». «Сегодня? Нет, сегодня давайте без меня». Я толком не спал уже несколько дней. Сейчас домой приеду, завалюсь в кровати и буду дрыхнуть, пока бока не заболят. Завтра? Без проблем. Куда идем? В зеленый? Отлично. Я только за. Да помню я, что у него завтра днюха. Вы с подарком в этот раз сами решайте, я в любом случае в доле. Всё, договорились. Завтра встречаемся на месте. Артём отключил телефон, небрежно сунул его в карман и сел в машину. «Ты точно доедешь?» – покосилась на него, заметив, что он несколько раз крепко зажмурился. «Предлагаешь остаться у тебя?» – подколол, заводя машину. «Я могу. Ты только позови». Размечтался, фыркнула, отворачиваясь к окну. «Ты чего ж наглый тип? Терпения ему все таки не хватило вести себя прилично до конца встречи». Долго держался, но все-таки выдал фразу с двойным смыслом. Тяжело из себя примерного строить. И тут я поняла, что делать дальше. Будто осенила. В бар, значит, завтра идешь. С друзьями. Днюху чью-то праздновать. Ну что ж, жди. И для тебя подарочек будет. Посмотрим еще кто кого. Твоя проницательность или мое актерское мастерство? Твоя выдержка против моего напора? И на моей стороне будут играть твоя влюблённость, твоя многолетняя жажда заполучить меня, твоя молодая горячая кровь. Так что, мальчик, дергайся, не дергайся, но никуда тебе от меня не деться. Приручу так, что с рук будешь есть. Преданно заглядывая в глаза. Домой я вернулась в каком-то возбужденном состоянии, даже не отдавая себе отчета, насколько меня захватила эта игра. Я позвонила Маше. Предложила ей завтра куда-нибудь сходить, и все вывернула так, будто это она сама пригласила меня в тот самый бар, где должен быть Зорин со своей компанией. Я это сделала специально, чтобы в случае чего состроить недовольную мину и сказать. Знала бы, что здесь будет этот тип, не в жизнь бы в это поганое место не пришла. Пусть инициатива исходит от него, пусть у него проснется инстинкт охотника, а я буду лишь его разжигать». Держать в тонусе, доводить до высшей точки кипения, чтобы у него в голове и места не осталось для сомнений, а все было занято лишь желанием быть со мной. Ощущая себя просто непередаваемо коварной женщиной, отправилась в гардеробную создавать неотразимый образ для завтрашнего вечера.